Глава восьмая. В конце мая, когда уже всё более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося прощения в том, что не обдумал всего, и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне. Петровками в воскресенье Дарья Александровна ездила к обедни причещать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метем психозы. в которую она твёрдо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она и не для того, только чтобы показывать пример, а от всей души строго исполняла все церковные требования, и то, что дети около года не были у причастия, очень беспокоило её. И с полным одобрением и сочувствием Матрёна Филмонны, она решила совершить это теперь летом. Дарья Александровна за несколько дней вперёд обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка и испортила много крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала вытачки не на месте, Слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Тане подхватило плечи так, что видеть было больно. Но матрёна Фильмонна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла было почти ссора. На утро однако всё устроилось, и к 9 часам Срок, до которого просили батюшку подождать с обедней, сияющие радостью разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери. В коляску вместо заминающегося ворона запрягли по протекции Матрёны Фельмонны приказчикова Бурова, и Дарья Александровна, задержанная с заботами о своём туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться. Дарья Александровна причёсывалась и одевалась с заботой и волнением. Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться. Потом, чем больше она старела, тем неприятнее ей становилось одеваться. Она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, Не для своей красоты, а для того, чтобы она, как мать этих прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась с собой довольна. Она была хороша. Не так хороша, как она бывало хотела быть хороша на Бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду. В церкви никого, кроме мужиков и дворников и их баб, не было. Но Дарья Александровна видела или ей казалось, что видела восхищение, возбуждаемое её детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо, он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку, но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими, но меньшая Лили была прелестно своим наивным удивлением пред всем, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала «Please, some more». Пожалуйста, ещё немножко. Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смиРны. Всё шло хорошо и дома. Но за завтраком Гриша стал свистать, и что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если бы она была тут. Но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Это испортило немного общую радость. Гриша плакал, говоря, что и не коленько свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, ему все равно — Но о том, что несправедливо, это было слишком уже грустно. И Дарья Александровна решилась переговорить с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя через залу, она увидала сцену, наполненную такой радостью её сердца, что слёзы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника. Наказанный сидел в зале на угловом окне, Под ли него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол она попросила у англичанки позволения снять свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла её брату. Продолжая плакать о несправедливости притерпенного им наказания, он ел принесённый пирог и сквозь рыдания говорил: "Ешь сама. Вместе будем есть. Вместе". На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слёзы у ней тоже стояли в глазах, но она, не отказываясь, ела свою долю. Увидав мать, они испугались. Но взглядевшись в её лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем. Матушки Новое белое платье, Таня, Гриша, говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах, улыбаясь блаженную, восторженную улыбкой. Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки и велели закладывать линейку. Опять к огорчению приказчика Бурова вдышла, чтоб ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню. Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла берёзовый гриб, прежде бовало так, что мисс Гуль найдёт и покажет ей. Но теперь она сама нашла большой берёзовый шлюпик, и был общий восторженный крик: "Лили, нашла шлюпик!" Потом подъехали к реке, поставили лошадей под берёзками и пошли в купальню. Кучер Тирентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лёг, приминая траву в тени берёзы, и курил тютюн.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 Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купание, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги. видеть эти задыхающиеся с открытыми испуганными и весёлыми глазами лица этих брызгающихся своих хирувинчиков было для неё большое наслаждение когда уже половина детей были одеты к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы ходившие за сныткой и молочником матрёна фильмон накликнула одну чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которое они выказывали. — Ишь ты, красавица, беленькая, как сахар! — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. — Ах, удая! — Да, больна была. — Вишь ты! — Знать, тоже купали! — говорила другая на грудного. — Нет, ему только три месяца, — отвечала с гордостью Дарья Александровна. — Вишь ты! — А у тебя есть дети? — Было четверо, двое осталось, мальчик и девочка. Вот в прошлый месяет отняла. А сколько ей? Да другой годок. Что ж ты так долго кормила? Наше обыкновение три поста. И разговор стал самый интересный для Дарьи Александры: как рожала, чем был болен, где муж, часто ли бывает Дарье Александре не хотелось уходить от баб, так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александре было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у неё детей и как они хороши. Бабы и насмешили Дарю Александровну и обидели англичанку тем, что она была причиной этого непонятного для неё смеха. Одна из молодых баб приглядывалась к англичанке, одевавшейся после всех, и когда она надела на себя третью юбку, то не могла удержаться от замечания: "Ишь ты, крутила, крутила, всё не накрутит", сказала она, и все разразились хохотом.